Двухкомнатная квартира Павловского пребывала в кошмарном состоянии. На всех горизонтальных поверхностях в самом нелепом сочетании были сложены газеты, книги, журналы, пустые пачки и контейнеры от продуктов быстрого приготовления, какие-то ведомости с печатями, компьютерные диски. На полу в ы с и л и с ь стопки немытых тарелок, в самых неожиданных местах попадались вилки с ножами, грязные стаканы, чашки с кофейными разводами, винные бутылки, пивные жестянки и переполненные окурками пепельницы. Спинки стульев и кресел скрывались замятыми рубашками, футболками, джемперами. «Саша, ну как ты мог так жить?» – укоряла Павловского Маша, но он только отшучивался. д да о тебя, Машунь, я вообще не жил. Правда. Я возвращался в эту берлогу только для того, чтобы поесть да поспать». «Вот уж в самом деле берлога. Да я за год всю грязь отсюда не вывезу». «А ты не вывози. Ну ее эту грязь!» Каждый раз весело говорил он и осторожно опускал Машу на только что освобожденное ею от хлама пространство, и они предавались самой сладкой любви. «Ну хорошо. Допустим, тут ты ел и спал». А где проводил остальное время? Как-то задала вопрос Маша, когда очередные ласки естественным образом завершились. Спросила и сама испугалась. Она же давала себе слово не лезть в его жизнь. Саше пятьдесят, он холост, а потому мог жить у женщины, у разных женщин. Это не должно ее смущать, ведь она любит его таким, какой он есть. Да, он небрежно махнул рукой. Где, когда? Долгое время у меня была такая работа, что приходилось мотаться по командировкам. Плацкартные вагоны поездов, убогий быт третиразрядных гостиниц, вечная спешка. Привык все делать на ходу, кое-как, в торопях. И представь, меня такое положение вещей всегда устраивало. Но теперь он опять навис над Машей, поцеловал ее в губы и с неохотой, оторвавшись, продолжил. теперь «Совсем другое дело. Если ты хочешь, чтобы в этой квартире все было по-твоему, перекраивай, как только взбредет в голову. с л о в о не скажу. Только не заставляй меня возиться со всем этим, умоляю. Ты складывай все лишнее в мешки, а я потом вынесу на помойку. Договорились?» «Саш, но я же могу выбросить что-нибудь нужное». «Ничего нужного я на пол не бросаю. Все нужное у меня в рабочем кабинете, а тут один хлам». А то, что мне понравится, я могу оставить? Некоторые журналы я бы почитала. Диски с фильмами тоже есть неплохие. Да и вообще, у тебя тут много интересного. Какие-то штучки, статуэтки. Это все подарки, сувениры от фирм, с которыми работал. Для меня они не представляют никакой ценности. Но ты оставляй, что хочешь, милая ты моя труженица. Если надо денег, чтобы что-то заменить из мебели или посуды, ты скажи, я дам. Я бы занавески сменила, и еще постельное белье, и полотенце. Понято. Подсчитай, сколько нужно денег, завтра я тебе перед уходом оставлю.